Он несколько отвык от этого в последние годы. — Да, старая Англия! — с легким вздохом подумал он, приспособляя к глазам бинокль. Ему пришло в голову, что не худо было бы вернуться в эту старую Англию и в прямом, и в символическом смысле слова. — Это был первый нокаут в истории бокс Я счастлив, что видел это, — рассказывал старик. — Сын и внук сожалели, что не видели первого нокаута в истории бокса. Дон Педро тоже поглядывал искоса на соседей. Он понимал в их разговоре не все, но главное. Ему особенно нравилось то, что все три англичанина были ладные, как на подбор, что они чрезвычайно походили один на другого, и что фраки на них сидели совершенно безукоризненно. А белые жилеты у всех разные — Я о себе закажу такой, как у среднего. Это и солидно, и не слишком старо. Замечательный народ, но глупый. О чем они говорят? Средний англичанин убеждал младшего, что апперкот в Адамово яблоко действительнее в подбородок. — Какая гадость! — с искренним отвращением подумал Дон Педро, смутно себе представляя оба эти апперкота. — Очевидно, какой-то род мордобоя. Ну, хорошо, два идиота бьют друг друга по морде, но они хоть деньги получают. А эти что? Альфреду Исаевичу было скучно. Он никогда не видел бокса и нисколько не желал его видеть. Ему хотелось спать. Если б не приглашение Муси, он уже сидел бы у себя, в своей прекрасной комнате с видом на море, без тугой крахмальной рубашки, без высокого резавшего шею воротника, пил бы чай с лимоном, а, может быть, уже лежал бы в постели с газетой. Постель в его номере была изумительная. Дай бог, чтобы кончилось в двенадцать, а потом сколько еще ехать? Он сладостно зевнул и оглянулся с испугом на соседей. Никто ничего не заметил. На небольшом квадратном, обнесенном веревками ринге, В ярком конусе белого света уже ходили какие-то люди. Служители в белых куртках сыпали порошок по углам. Галерка выражала нетерпение, мерно стуча об пол. Маленький толстый господин в смокинге поднялся по ступенькам на борт ринга, оттянул вверх упругую веревку и, не без труда, изогнувшись, пролез в отгороженный четырехугольник несколько человек в зале зааплодировали, но публика не поддержала рукплесканий толстенький человек смущенно улыбнулся и наклонившись над барьером заговорил с кем то в первом ряду мишель разъяснил вите что это арбитр известный человек знаток своего дела витя не очень внимательно слушал объяснение Матч интересовал его, но его внимание отвлекали голые плечи, спина Муси, которая сидела прямо перед ним в первой ложе. Витя запрещал себе смотреть на это, старался думать о другом, но плечи Муси с нитью жемчуга, неровно повисшей у корней волос, возвращали к себе отводимый им взгляд. — Ах, арбитр! — повторил он. Я думал, арбитры тоже из боксеров. Неужели же никогда? Никогда? Вдруг прорвалась в его уме мысль. Он ужаснулся и прикрикнул на себя. Клервиль, улыбаясь, повернулся к барьеру и чуть прикоснулся к руке Муси пониже плеча. Вот он, тот Магараджа. В первом ряду, слева от суди Где? Тот, который... Позавчера проиграл в Бакара два миллиона франков. Да, тот самый. Для него два миллиона франков — то же самое, что для нас два фунта. — Это чудовищно! — сказал, пожимая плечами, Сарезье. Клервиль поправил бриллиантовый фермуар, а на шее Муси. Витя с ненавистью глядел на его руку. — Да, это хозяин. Ему пришло в голову, что если бы он мог, неведомо для всех, безнаказанно убить Клервилля, то непременно сделал бы это. Был бы такой яд, не оставляющий следов, да, отравил бы. Нет, нет, моральных преград нет.